Глава 28. Ну извини, когда молчание затянулось, я решил, что все-таки надо попросить прощения. Может, мне не стоило гоняться за твоим отцом по дворцу с топором? И стены пробивать, наверное, было перебором. За дядю тоже извини, мне не следовало закидывать его на статую Зевса. Все-таки он их папа, как никак. Но знаешь что? Я тоже не пацан с мокрой писькой, чтобы со мной разговаривали через губу. «Тебе нет места, тот смертный, убирайся!» Я же сразу предупредил, что пришел по делу. Можно было догадаться, что если добрался до них, то отступать не собираюсь. Да и на тебя не стоило бочку катить. Ты взрослый мужик и сам решаешь, что тебе делать. Решил жить среди смертных, и все, никаких гвоздей. Да и вообще, три тысячи лет прошло. Можно понять, что нравы изменились». Это он тогда был грозным царем Крита, сыном и чемпионом Зевса и все такое. А теперь это далеко не положительные характеристики. Но в целом, да, неудобно получилось. «Эй, ты чего? Аварийку включай, если резко тормозишь!» «Дистанцию соблюдай», — огрызнулся Минотавр, которому я врезался лбом в спину, сурово сверля меня взглядом, а потом вздохнул и отвернулся, буркнув. «Благодарю». «За что?» Я почесал ушибленный лоб. Если за двери, так я уже извинился. Ну да, не стоило их ломать, все же историческое наследие. Да плевать на двери, Дедал починит. Или кто-нибудь другой, он сыновей Гефеста куча бегает. Раздраженно отмахнулся Астерион. Просто за меня перед отцом еще никто никогда не вступался. Когда тот был жив, все боялись грозного царя, сына самого Зевса, которому тот благоволил. Когда умер, все стали бояться грозного судью, племянника Аида, которому тот тоже благоволил. И у Миноса от всех этих словословий ЧСВ раздулась до небес, понятливо кивнул я. Значит, не зря ему борду выдрал. Аид обидится. Бык был все так же мрачен. Не надо было мне идти с тобой сюда. Подождал бы у Сизифа, потом вместе бы вернулись. «Ой, иди в пень!» Я хлопнул товарища по плечу, хоть для этого и пришлось встать на цыпочки. Аид, конечно, тут хозяин, но сейчас за ним косяк. Даже если Гермес похитил Мико по своей воле, все равно Аид в курсе. Мог бы и вернуть. А раз нет, значит, сам себе злобный Буратино. Минотавр хоть и не повеселел, но уже не фонил безнадегой и депрессией, тем более, что мы миновали мост и оказались на Елисейских полях, и обстановка никак не способствовала плохому настроению. В отличие от полей асфаделей или ареба, здесь было светло и царило вечное лето. Пасторальные луга, на которых паслись тучные стада, переходили в усыпанные тяжелыми кистями виноградники или золотые от спелых колосьев нивы. Не отовсюду неслись музыка и песни. Пастухи, вместо того, чтобы следить за скотом, играли на свирелях и плясали вместе с обнаженными нимфами. Точнее, возможно, это были и люди, но, на мой взгляд, нимфы выглядели именно так. Точеные фигурки, тугие попки, задорно трясущиеся грудки. При лестнице ничуть не скрывали свои тела, ограничившись лишь венками на голове и сандалием. И не скажу, что я их осуждал. Скорее, наоборот. Была бы возможность, я бы и сам присоединился и станцевал сертаки. Или древние греки его не знали. Да плевать, вот заодно и просветился бы. Но, несмотря на все мое раздолбайство, бежать к обнаженным чаровницам я не спешил. Ситуация с Мико напрягала меня сильнее желания покувыркаться с пейзанками до да пастушками. Прошло уже около недели, а я все еще не знал, как она там. Это не давало мне отвлекаться на посторонние дела и заставляло двигаться вперед, не обращая внимания на любые препятствия. В другом случае я бы еще подумал, стоит ли связываться с Миносом и его братьями. А так никаких сомнений. Встал у меня на пути, получи. Элизиум Толкнул меня в плечо Астерион, вырывая из размышлений. «Почти пришли!» Я уставился на видневшиеся вдали здания и статуи, взмывающие к самым облакам, оценил их размеры и присвистнул. «Шикарно живут мертвые греки, ничего не скажешь. Впрочем, чего им? Времени хоть жопы ешь. Они уже и так дохлые, строй себе да строй». Но все равно увиденное впечатляло даже с такого расстояния. «Тогда пошли. Чего стоять?» я прикинул расстояние. За пару часов доберемся. Часы, к сожалению, в царстве мертвых не работали. Да и зачем они покойникам? Им уже торопиться некуда, но, по моим ощущениям, примерно так и вышло. Сначала появились небольшие домики прямо в полях, где жили люди попроще или, может, те, кто хотел быть ближе к природе. Хотя, если уж на то пошло, здесь можно и в чистом поле спать, и ничего тебе не будет. «Вечное лето, чтоб его, дождик не мочит, хищников и прочих вредителей нету, температура комфортная, даже укрываться не надо. Так что под любой оливой прикорнуть можно. Те же пастухи со своими прелестницами так и делают». Потом начался пригород из отдельно стоящих поместьй, типа какой было у Астериона, только побогаче, из мрамора и прочих гранитов. По мере продвижения промежутки между домами становились все меньше, а сами дома все выше. Появлялись двух-трехэтажные строения, то и выше. Народу тоже прибавилось. А вот одежда на девушках нет. Да и греческие мужики шмотками себя не баловали. Максимум, на что их хватало, это на легкие хитоны. Астерион еще не сильно выбивался из общего образа, разве что рогатой головой. А вот я, наряженный в комбинезон, местами порванный клыками и когтями монстров, с рюкзаком-однодневкой, увешанным разными нужными в походе вещами, явно привлекал внимание. Правда, на удивление, на нас хоть и пялились, но как-то мимоходом, словно тут живые человек-минотавр каждый день появляются. Но несмотря на то, что наше явление народу не собрало ликующих толп, зрителей хватало. Как и желающих угостить нас вином. Почти каждый второй оказывался самфорой и чашей, налитой до краев. Астерион не стеснялся, а прокинув себя почти с десяток, я тоже попробовал. И надо сказать, хоть я и небольшой специалист, но вино у покойных греков оказалось просто шикарным. Чуть терпкое, сладковатое, с легким ягодным оттенком. Очень вкусное. Правда, я ограничился всего одной чашей. Пусть вино крепостью и походило на компот. Мне еще предстоял разговор с Аидом, а в таких делах алкоголь никогда не был помощником. Точно так же я проигнорировал симпатичных девиц, что пытались заманить меня в дома или даже просто в переулке, ничуть не скрывая своих намерений. И это была не одна и не две девчонки, так что при желании вполне можно было устроить оргию. Но хоть желание было, долг все же превыше всего, так что я сделал вид, что не понимаю намеков, продолжая молча топать за Астерионом, разглядывая город. Тем более, что посмотреть было на что. Элизиум был прекрасен. Я могу это сказать с полной уверенностью и ничуть не покривлю душой. Каждый дом фактически являлся произведением искусства. А статуи, украшавшие здания, а фонтаны, а сады. Про храмы я вообще молчу, это были просто шедевры архитектурной мысли. Но как минимум в плане украшения, конструкция же разнообразием не отличалась. Форма коробки, колоннада по кругу, поддерживающая свод и прочие пилястры, или как их там. В терминах я был не силен. Зато вот статуи, да, казались живыми. Будто кто-то замер на секунду и сейчас отправится дальше по своим делам. Даже в музеях я не видал настолько тонкой работы, но опять же, когда у тебя вечность для полировки навыков, добиться совершенства не проблема. И над всем этим великолепием, словно скала, нависал дворец Аида. Если остальные дома и храмы словно сияли от украшений мрамора, то дом владыки мертвых подавлял. И пусть архитектурно он не выбивался из общей композиции, все равно создавал впечатление скорее готического замка, где живут вампиры. Может, такое ощущение создавал черный мрамор, из которого тот был построен. Мрачное логово повелителя подземного мира. Хотя это же и есть Аид, так что все нормально. Мы постояли пару секунд на площади перед дворцом, любуясь видами и собираясь с духом, а затем направились ко входу. Что удивительно, нас так никто и не попробовал остановить. А я-то думал, что Минос будет мстить, но, возможно, главное еще впереди. «Астик, ты вернулся!» Стоило нам войти, как на Минотавре повис неопрятный, пьяный в дупель юноша в венке из виноградных лос и с кубком в руке, который он держал за одну из боковых ручек, выплескивая вино на пол. «Я так тебя ждал, а ты все не шел!» «Астик?» Я вопросительно поднял брови, чувствуя, как улыбка выползает на лицо. «Серьезно? Астик?» «Уйми, Сефий!» Астерион гневно фыркал, пытаясь отодрать от себя этого алкаша. «Отцепись или клянусь Зевсом, я привью тебя на месте!» «Астик, ты че такой злой?» Приставучий парень, отброшенный разъяренным Минотавром, сел прямо на пол и захлюпал носом. «Я так соскучился!» «Я ждал тебя каждый день!» «Ты бухал каждый день до синих соплей!» Ничуть не повелся на слезы бык. «Так что не рассказывай мне про свои страдания!» «А как же?» — хлюкнул носом пьяница. «Я же все-таки бог виноделия! Люди про меня забыли, трехлетние жертвы не приносят, вакханки игрища не устраивают! Мне так плохо!» «Пить надо меньше!» До меня, наконец, дошло, кто это такой. Хотя, кому я говорю? Астерион, а тут вся твоя семья собралась? Ариадна тоже тут? Да ну ее! Отмахнулся надувшийся Дионис. Только и делает, что пилит мне мозг. Пилит и пилит. То я много пью, то с нимфами гуляю. А я херопсал, между прочим. Так ты не только поглаживающий женские прелести, а еще поражающий кос. Зло рассмеялся Минотавра. «Может, поэтому сестра и злится? Давай рассказывай, когда последний раз ты ее прелести поглаживал? Или все силы на вакханак к Данирииду уходят. «Подумаешь, немного пошалил?» Отмахнулся бог виноделия от Шурина. «Ты лучше познакомь меня со своим спутником. Я чувствую от него дыхание Стикса, но он живой. А еще от него несет убийцы и богов, и ты привел его к Аиду?» «Он сам пришел», — хмыкнул Астерион. «Кстати, ты видел недавно Гермеса?» «Да, этот жулик был тут, но даже не удосужился заглянуть выпить по чаше вина», — поморщился Дионис. «Говорят, он приволок смертную, и Аид за это на него сильно разгневался». «Когда это было?» Я, словно обезумев, кинулся вперед и, схватив бога веселья за грязный хитон, вздернул в воздух. «Что Смеко, Отвечай!» «Да он ничего не знает», — попытался отобрать у меня мужа сестры Астерион. «Сам же, видишь, он алкоголик, только и знает, что бухать да с вакханками кувыркаться. Но даже если Аид разозлился, он ничего не сделает твоей подруге. Бог мертвых рассудителен, да и Персифона не позволит. Она весьма милосердна, так что не даст девочку в обиду». «Тогда пошли, чего тут прохлаждаться?» Я без сожаления отпустил Диониса и брезгливо вытер руки. «Надеюсь, ты прав, иначе...» Договаривать я не стал, но Астерион все понял и так. Он уже неплохо знал меня и не строил иллюзии о том, что я отношусь и к нему, и к богам так же, как к людям, как без ужаса, так и без восторга и подобострастия. Для меня лично было все равно, кто передо мной. Главное, что он сделал. Вредишь людям — получай по голове молотом. Помогаешь — я помогу тебе. Никого не трогаешь, живешь сам по себе — я тоже пройду мимо. Кстати, из-за этого мне передал Тын Ай было немного неудобно, но там ситуация такая произошла, что отпустить ее я никак не мог. Да и не думаю, что богине причинили какой-то вред. Все же отбиток фанатиков в бюро было не так много. Но все равно я сделал себе зарубку на память по возвращении узнать о судьбе золотой бабы и помочь чем смогу. «Астерион!» На этот раз голос был женским. «Ты вернулся! Прими же свое наказание!» «Вау! Не знал, что ты из этих!» Я с восторгом разглядывал симпатичную девушку со свирепым выражением лица и кнутом в руках, стремительно приближавшуюся к нам. «Нет, я не осуждаю, просто не ожидал, что тебе такое нравится. Ну, ты понимаешь, что весь такой брутальный, можно сказать, само воплощение этого слова. Рога там, копыта, топор, хвост опять же, а тут плетки. Просто заткнись». Клянусь, Минотавр потупился и покраснел. «У нас не такие отношения!» «Матушки!» — я всплеснул руками. «Еще и не такие, но все же отношения!» «Ты, блин, даешь!» «Ты готов принять муки?» Тем временем девица уже добралась до нас и стояла грозно, поигрывая кончиком хлыста. «Красавица, а давай вы поиграете чуть позже, когда мы дело сделаем?» я оценил выражение лица девицы и поправился. «Но если вам не втерпешь, то идите. Не будете же вы этим заниматься прямо тут?» «Или будете?» «Не слушай его». Астерион гневно фыркнул, но я ничуть не испугался. «Радуйся, Тисифона, Рад тебя видеть». «Рад, говоришь?» Ирине раздраженно хлестнула кнутом по полу, и несколько душ, проходивших мимо, кинулись бежать. После того, как сбежал на поверхности почти две тысячи лет не показывался, ты появляешься со смертным и говоришь, что рад меня видеть. у, -у как все запущено. Я покачал головой. Знаете что, я пойду, а вы тут разбирайтесь. Вам есть что друг другу сказать? Астик, где тебя потом найти? Не называй его так! Тиссифона взглянула на меня с такой яростью, что я даже попятился, ведь не зря римское название трех сестер, Фурии, стало нарицательным. «Никто не смеет!» «Да-да, я понял». Первый шок прошел, и я снова стал собой. «Милуйтесь, голубки, не буду вам мешать. Астик, увидимся!» Да, к такому меня жизнь не готовила. Хотя, если разобраться, то почему бы Минотавру не замутить с богиней мести? Тем более, что у нее к нему масса претензий по роду деятельности. Все-таки дело Астерион натворил порядочно. По приказу папаши м***ка Миноса, кстати. Так что эти двое вполне могли сойтись, ну или хотя бы изменить отношение друг к другу. И, похоже, их чувства прошли проверку временем и расстоянием. Вот и пусть пообщаются. Я же решительно направился дальше. Правда, далеко уйти мне не удалось. Буквально через десяток шагов передо мной появился молодой парень. Почти мальчишка, с крыльями на голове. «Так и знал, что ты все же придешь!» От пацана буквально разило весельем. «Теперь Тонатос должен мне десяток амфор с лучшим вином Диониса!» «А ты кто будешь?» Я смутно припоминал что-то, но все же сходу опознать этого бога не смог. Слишком много их водилось в Греции. «Я гипнос, бог сна!» Парень шустро навернул вокруг меня пару кругов, разглядывая со всех сторон. «А ведь я за тобой давно наблюдаю. С тех пор, как твою душу выдернули в другой мир. Упс! Не стоило мне этого говорить. Аид будет ругаться». «Какую душу!» Я думал, меня уже ничем нельзя удивить, но гипносу это удалось. «Какую душу и когда? Стоять!» Но схватить болтливого пацана у меня не получилось, тот буквально растаял в воздухе. А я остался стоять в полном обалдении. Моя вселенная перевернулась. Все, что я знал о себе до этого, стало зыбким и непонятным. И как относиться к этому, я пока не понимал. Пришлось силой воли выкидывать из головы лишние мысли. Сейчас было не время и не место заниматься самокопанием, тем более, что слепо верить богам тоже не следовало. Мог это быть хитрый план Гермеса? Да запросто. Уж бог воров и не такие схемы мутил, а гипнос тоже был еще тем авантюристом. Одно усыпление Зевса чего стоит, а он этот трюк проворачивал дважды. Так что я решил разбираться с проблемами по мере их поступления. Сейчас главное было вытащить Мико, а с богом сна и его откровениями можно и повременить». «Тем более никуда он теперь от меня не денется».